Глава 8. Это был паршивый уикенд. С самого начала всё пошло не слишком хорошо. Проще мы не слишком плохо. Хотя об этом можно говорить только в том случае, если ты лёг спать и тебе не пришлось вставать. Субботнюю встречу с Остером и Уиплом пришлось отменить, так как Остера вызвали в Вашингтон на переговоры в Министерство юстиции. Его ждали обратно лишь в воскресенье вечером. Сол Пензер был лучшим оперативником, когда-либо приступавшим порог нашего дома, но даже Сол зашёл в тупик, выяснив, что человек, гиживший в понедельник вечером в гараже, где Кеннет Брук держал два семейных херена, уехал куда-то на уик-энд, и никто не знал куда. В субботу в 4:00 дня меня пригласили в офис окружного прокурора обсудить избранные отрывки из вручённого Крэмеру отчёта. И помощник окружного прокурора Мендел предпочитавшись смотреть на меня по другую сторону решетки, так долго меня мурыжил, что в результате я на два часа опоздал на танцевальную вечеринку с друзьями в клубе «Фламинго». Лон Коэн звонил один раз в субботу и дважды в воскресенье. Какой-то мозговитый журналист, возможно, и сам Лон, увидев объявление, вспомнил, что женатый брат Сьюзенбрук жил в районе восточных 60-х улиц, на 128-й улице, и вообще всё было ясно. И теперь он хотел узнать, что происходит. В субботу я от него отбрыкался, но в воскресенье он позвонил уже дважды, узнать, нашёлся ли таксист. Не нашёлся. Ни слухом, ни духом. Одним словом, паршивый уикенд. С Остром я наконец встретился в понедельник днём в офисе комитета по защите гражданских прав. занимавшим целый этаж здания на 39-й улице, неподалёку от Лексингатон-авеню. Помещение не особо роскошное, но и не совсем убогое. К своему удивлению я обнаружил, что телефонистка, она же администратор на ресепшн, средних лет женщина с седеной волосах, двойным подбородком и длинным тонким носом, не слишком уместным на пухлом лице, была белой, даже на тон светлее, чем я. Уже позже я узнал, что из 34 работников офиса Пятьыре были белыми, а из этих пятерых четверо работали волонтёрами, то есть по определению долли брук занимались добрыми делами. Кабинет Остера оказался совсем маленьким, с одним окном. Однако после нескольких дежурных фраз адвокат отвёл меня в угловой кабинет исполнительного директора Тобоса Хенчи. Эта комната выглядела гораздо представительнее. Вдоль стен всё свободное пространство, которое занимали несколько десятков фотографий. выстроились стеллажи и книжные шкафы. Мне, так же, как, вероятно, и вам, довелось пару раз видеть Хенча по телевизору. Широкие плечи, пухлые, но не отвишающие щёки, короткая шея. Кожа цвета крепкого кофе с чайной ложечкой сливок. Хенч поднялся мне навстречу, чтобы обменяться со мной рукопожатием, к чему я отнёсся несколько настороженно. Мужчины с короткими шеями способны играючи раздавить тебе пальцы. Когда я чуть более часа спустя покинул здание комитета, программа на вечер была легко и без обид согласована. Я объяснил, что Вулф пригласил для беседы весь персонал отнюдь не в буквальном смысле. Он хотел видеть лишь тех, кто контактировал со Сьюзен Брук или с Данбаром Уиплом или с обоими сразу, а потому могли предоставить полезную информацию. Выбор кандидатов мы оставляли за Остером и Хенчи, но после обсуждения со мной Это было приемлемо, и мы продолжили обсуждение. Когда я уходил, у меня в кармане лежал список, который я, вернувшись домой, напечатал для Вулфа. Томас Хенчи, примерно 50 лет, исполнительный директор. Он был любезен, но не слишком сердечен. Понимает, что эта история вредит КЗГП, и для него всё это крайне неприятно. Возможно, считает, что Сьюзен убил Уипл. Харрольд Р. Остер Юрис Консульт. Он наверняка сказал Хенчи, что общий сбор в кабинете у Вулфа был его идеей. Я решил не дезавуировать это заявление. Адам Юинг, примерно 40 лет. Отвечает за связи с общественностью. Тесно общался по работе с Уиплом. Умный и очень серьёзный. Думает, будто всё знает и возможно, так оно и есть. Заношивый. Кожа цвета светлой карамели. Кас Фейсон. 45 лет. Ответственный за сбор средств. Сиузен Брук работала под его началом. Я с ним познакомился чернее чёрного. Мисс Рей Калман, примерно одного возраста со Сиузен, белая, помогала Сиузен организовывать встречи и благотворительные вечера. Сиузен привлекал её к работе и платил из своего кармана, но мисс Рей Калман пока осталась работать Лично я с ней не встречался, но у меня создалось впечатление, что она не одобряла увлечения с Юзеном Данбаром. Подробности я пока не вдавался, но впечатление создалось именно такое. Мисс Бет Тайгер, цветная, 21 год, фитнографистка. Секретаршей была только у Хенчи, поскольку людей не хватало, но мисс Тайгер также записывала и под диктовку Данбара. Ещё одно впечатление возникшие после замечания Хэнчи. Она была готова не только писать под диктовку Данбра, но и на более тесное взаимодействие. Лично я с ней не встречался. Мисс Мод Джордан. Белая, лет 50 с хвостиком. Телефонистка и администратор. Попала в мой список исключительно потому, что именно она приняла в тот день звонок от Сьюзен и положила на стол Данбра записку, где говорилось: Тость Юз навернётся в ту квартиру не раньше 9 часов. Мисс Джордан, волонтёр, помешана на гражданских правах, очередная любительница добрых дел, определённо не бедная, поскольку работает бесплатно, и по утверждению Хенчи пожертвовала 500 долларов для детей застреленного белым расистом Менгера Эверса. Я видел, как мисс Джордан входила и выходила. Старая дева, синий чулок, Какие непременно должны быть на чём-то помешаны, в данном случае на гражданских правах и, возможно, на несправедливостях. Моё личное впечатление, основанное на глубоком знании женщин моложе 90. Все они знали о той квартире. Хенчи Юинг Фейшен и Калман знали, где она находилась. Остер утверждал, что не знает. Джордан знала номер телефона. Про мистер Тайгер ничего сказать не могу. Спустившись в 6 вечера из оранжереи, уф, дважды прочитал список, нахмурившись, убрал его в ящик стола и взялся за книгу. На сей раз это было не сочинение Роуза Шекспире, а книга Священник и хористка, завтраством за известного юриста Кюнстлера. Я в своё время прочёл книгу и посоветовал её Вулфу. За обедом мы с Вулфом обсудили это произведение. Я слышал о том, что полицейское управление Нью-Йорка и офис окружного прокурора впервые так сильно облажались. Вечер с самого начала не задался. В том случае, если на послеобеденную встречу с Ульфом к нам приходят четверых посетителей или больше, я обычно вкатываю в кабинет мини-бар на колёсиках. И действительно, когда прибыл первый посетитель, бар как всегда стоял у книжных полок, слева от сейфа. Однако двадцать минут спустя, когда приглашенные собрались и расселись по местам, а в кабинет вошел Вулф, я никому еще ничего не налил, что ни в какие ворота не лезло. В девять вечера, по крайней мере, двое-трое из восьми человек, мучимые жаждой или разбитые и измочаленные, желают чего-нибудь выпить, но на сей раз все дружно отказались. И причина заключалась явно не в том, что я недостаточно услужливо вел себя с представителями низшей расы. Во-первых, двое из них были белыми. А во-вторых, когда я хочу продемонстрировать своё превосходство, что случается довольно часто, мне требуется более веская причина, нежели цвет кожи. Собравшись, разбились на группы, причём по принципу не цвета кожи, а пола. Вулф велел мне посадить Уипла, нашего клиента, в красное кожаное кресло, так поскольку он приехал раньше Остера. Столкновение удалось избежать. Итак, В первом ряду желтых кресел сидел Остер, рядом с ним Хенчи, затем Юинг в связи с общественностью и, наконец, Фейсон, сбор средств. Задний ряд занимали Рэй Калман, Мод Джордан и Бет Тайгер. Калман, накрасившая пухлые губы ярче, чем следовало, радовала глаз приятными округлостями, хотя еще пара лет и она наверняка расплывется. Тайгер относилась к той категории женщин, которых невозможно писать детально. Скажу только, что кожа у нее была цвета массивной антикварной золотой чаши, которую Вулф хранил в своей комнате и категорически запрещал чистить. Если бы Тайгер играл и Клеопатру, то вместо той, как бишь ее, ну, актрисы, я ни за что не пропустил бы одноименного фильма. Я весь вечер не мог отвести от нее глаз, хотя должен был наблюдать за выражениями лиц и жестами остальных. Но мисс Тайгер сидела ближе всех ко мне в заднем ряду, точнее, справа от меня. Похоже, я здорово плашал при рассадке. В десять минут десятого я позвонил по внутреннему телефону на кухню сообщить Вулфу, что все в сборе. Через минуту он вошел в кабинет, обогнул красное кожаное кресло и остался стоять вверх. возле своего письменного стола, ожидая, когда я представлю собравшихся. Поприветствовав своим фирменным кивком на 1/8 дюйма каждого из них, он повернулся ко мне. Арчи. А что там с напитками? Я предлагал, но все отказались. Однако. Мне пиво, пожалуйста. Когда я встал с места, Вулф повернулся к нашему клиенту, мистеру Уипплу. Тот вечер в павильоне Апшур вы, если мне не изменяет память, пили имбирный эль. Выпил, вытаращил на вулфа глаза. — Вы даже это помните? — Естественно. Но позавчера вы пили мартини. Может, все-таки имбирный эль? Я пью пиво и приглашаю вас присоединиться. На ваш вкус. — Хорошо, с удовольствием. — Хорошо. — Скотч с содовой. — Мистер Хэнчи? Исполнительный директор отказался. — Не хочу напрасно терять время. — Ах, оставьте, сэр. Неужели ваше время настолько ценно? — Лично мое нет. — А раз уж вы настолько цените свое, тем приятнее будет урвать пару минут. Хэнчи улыбнулся одними глазами. — Хорошая мысль, — согласился он. — Бурбон со льдом. После того как Хенчи купился на предложение Вулфа, за остальными дело не стало. Рэй Калман предложила помочь, что сразу уменьшило напрасную потерю времени. Воздержалась только Мод Джордан, и когда остальные получили свои напитки, она, чтобы поддержать компанию, попросила стакан воды. Я налил себе джина с тоником, именно то, что пила Хмй Стайгер. У меня крайне развито чувство товарищества. Ув поставил полупустой бокал на стол и обвёл глазами присутствующих слева направо. Насколько вам известно, я исхожу из предпосылки, что Данбруипл невиновен в убийстве Сьюзенбрук. Это не подлежит обсуждению, если только кто-нибудь из присутствующих не захочет опровергнуть моё мнение. «Итак, есть желающие?» Кто-то покачал головой, кто-то сказал нет. «Тогда давайте все окончательно проясним. Те, кто согласен со мной, поднимите, пожалуйста, руку». Подняв руку, мисс Тайгер покосилась на соседей, явно проверяя. Касс Фейсон и Рейкалман слегка помедлили. Кенча чуть-чуть приподнял руку, под углом сорок пять градусов. «Но мы здесь не жюри присяжных, а вы не судья», — заметил Адам Юинг. «Мистер Юинг, моя задача состоит в том, чтобы это дело не дошло до суда присяжных». Вулф снова ввел глазами присутствующих слева направо. «Конечно, каждого из вас, за исключением мистера Остера, уже допросили полиции». Для нашей общей цели снять с мистера Уипла все обвинения предпочтительнее была бы общая дискуссия. Но, чтобы избежать сумятицы, я буду спрашивать каждого по отдельности. Внимание. Если услышите утверждение, с которым вы не согласны или которое подвергаете сомнению, прошу вас сказать мне об этом сразу. Не бойтесь меня перебивать. Крайне важно не оставлять любые расхождения без внимания. Понятно? Вопросов ни у кого не возникло. Очень хорошо. По словам мистера Гудвина, вам всем было известно о той квартире. И полагаю, вы знали, где она находится, за исключением мистера Остера. Э, какие-либо замечания? Да, я знала Беттегер. А я нет, мисс Джордан. Я знала номер телефона. Я знала, что квартира в Гарлеме, но не знала точного адреса. Тем не менее, будем считать, что вы и мисс Джордан это знали. Узнать адрес по номеру телефона не составляет большого труда. Мистер Остра. На самом деле, я даже вас не могу исключить. Версия, что один из вас отправился туда и убил мисс Брук Кажется, неправдоподобно, но не такое уж немыслимый. Я естественно держу это в уме, хотя и где-то очень далеко. Во время допросов в полиции каждого из вас спрашивали, чем вы занимались и где были тем вечером. Однако я не стану этого делать, если что-либо укажет на одного из вас. Ну, там видно будет. Алиби крайне редко бывает. «Безупречным». «Что я...» — «минуточку», — перебил Вулфа Хенчи. «Когда вы спрашивали, согласны ли мы с тем, что Уиппл не убивал Сьюзан, я поднял руку. «Если вы спросите, считаю ли я, что никто из находящихся здесь не убивал Сьюзан, я снова подниму руку». Он стукнул кулаком по колену. «Если вы хотите снять с Уиппла обвинение, плак вам в руки. Но у вас не получится повесить убийство на одного из нас». Мистер Хенч, я не собираюсь ни на кого вешать убийство. Я хочу найти человека, который повесил его на себя неделю назад. И, пожалуй, начну с вас. Мисс Джордан. С меня? Она удивлённо разинула рот. Да. Крайне важный момент. Телефонный звонок мисс Брук. и записка, которую мистер Уиппл нашел у себя на столе незадолго до шести вечера. — Это вы оставили у него на столе ту записку? — Да, я все рассказал о полиции. — Безусловно. — Вы приняли звонок от мисс Брук? — Да, я сидела на коммутаторе, в котором часу позвонила мисс Брук. Четверть шестого. Я так и записала. Семнадцать часов пятнадцать минут. Что она сказала? Она хотела поговорить с мистером Уиплом. Однако я ответила, что он на совещании, тогда она попросила передать ему, что сможет быть там не раньше 9:00 вечера, а может и позже. Вы можете точно воспроизвести слова мисс Брок. Мисс Джордан нахмурилась, отчего её длинный тонкий нос стал ещё длиннее. Я уже пыталась во время допросов в полиции Когда я произнесла «Комитет по защите гражданских прав», она сказала «Мот, это Сьюзен, будьте добры, соедините меня с мистером Уиплом». Я ответила, он на совещании в кабинете мистера Хенчи. Приехали люди с Чикаго и Филадельфии. И она сказала, не могли бы вы передать ему, что я смогу быть там не раньше девяти вечера, а может и позже. Я сказала «Я ухожу в пять тридцать». «Можно оставить на его столе записку?» На что она ответила «Да, конечно». И повесила трубку. Убедившись, что я все запротоколировал, Вулф вернулся к мисс Джордан. Что касается следующего вопроса. «Очень жаль, что вас допросили в полиции. Но тут уж ничего не попишешь. Возможно, это засело у вас в голове. Но так или иначе я должен спросить». Насколько вы уверены, что звонила именно мисс Брок? Это была она? кивнула мисс Джордан. В полиции хотели знать, смогу ли я засвидетельствовать это в суде под присягой. Я ответила, что клясться не буду, потому что не видела её, но если кто-то ловко имитировал её голос, то мне, чтобы в это поверить, нужно послушать его ещё раз. Она всегда обращалась к вам по имени. Да. «Когда она начала говорить, вы случайно не заметили каких-либо странностей?» «Нет? Конечно, нет. Мисс Джордан, вы сказали, конечно, поскольку это засело у вас в голове. Очень жаль, потому что прямо сейчас у меня нет оснований для возражений». Вулф обвел глазами присутствующих. «Это крайне важно». Жаль, что мне не удалось пообщаться с мисс Джордан до того, как ее допросили в полиции. Если допустить, что мистер Уиппл не виновен, а так оно и есть, то из этого можно сделать вывод, что звонила не мисс Брук. Или одно, или другое. — Нет, — возразил Остер, — совершенно не обязательно. Она могла позвонить, но освободиться раньше, чем рассчитывала. Вопрос лишь в том, вернулась ли она туда раньше Уипла и насколько раньше. Однако здесь у нас имеются свидетельские показания. Не задолго до 8:00 вечера она заходила в винный магазин и магазин деликатесов неподалёку от дома. Значит, она, по крайней мере, час находилась в той квартире до прихода Уипла. И в этом-то всё дело. ВУФ покачал головой. Дело вовсе не в этом взять хотя бы убить что. Назовём его X, поскольку Ден Брук и Пуни убивал Сьюзен Брук. Итак, убийца знал о квартире и о том, что мисс Брук будет там рано вечером. Следовательно, он знал и о том, что мистер Уипл тоже там будет. Появился бы X в той квартире, куда его предположительно впустила сама мисс Брук, и убил бы мисс Брук полицейской дубинкой, если бы опасался, что Уиппл может прийти в любой момент. Я в это не верю. Ведь если бы Уиппл пришел раньше, или хотя бы столкнулся с убийцей на лестнице или в парадной, то личность последнего была бы раскрыта. Я это категорически отрицаю. По моему глубокому убеждению, Икс знал о том телефонном звонке и о том, что Уиппл появится не раньше девяти часов, Икс так же знал, что мисс Брук звонила в офис, а может он сам позвонил, подражая голосу мисс Брук. В таком случае это не он, а она, или у него была сообщница, которая звонила. Итак, мисс Джордан, вы должны прояснить нам ещё один момент. Кто, кроме вас, знал о том телефонном звонке? Никто. Мисс Джордан решительно стиснула зубы. Морщины между её двумя подбородками стали глубже. Я же сказала, что приняла звонок, когда сидела на коммутаторе. Вы кому-нибудь говорили о звонке? Нет. Звонок был в 5:15. Вы сразу же написали записку. Да, потому что собиралась через пару минут уходить. А когда вы отнесли записку в кабинет мистера Уипла перед самым уходом? А кто-нибудь мог Видите записку рядом с коммутатором или на вашем столе? Нет. Перед моим уходом рядом со мной никого не было, а когда я уходила, то держала записку в руке. А кто-нибудь был в кабинете мистера Уиппла, когда вы туда входили? Нет. Вы положили записку на стол на видное место. Естественно, чтобы мистер Уиппл сразу её заметил. Под пресс-папье. Во в перевод взглядный исполнительного директора. Мистер Хенчи. Дэнбер сообщил мне, что совещание закончилось вскоре после 6 вечера. Всё верно. 5 или 10 минут седьмого. Кто-то ещё присутствовал на том совещании? Да, мистер Юинг, мистер Фейзен и мистер Остер. Кто-нибудь из вас покидал ваш кабинет после половины шестого? Перед окончанием конференции Адам Юинг взорвался: "Чушь собачья. Вы уже достали нас вашими расспросами". Вулф бросил на Юинга невозмутимый взгляд. "Насколько я понимаю, вы, так сказать, отвечаете за связи вашей организации с общественностью. Если Дан Бруин полностью невиновен, вы определённо должны быть заинтересованы в скорейшем разоблачении убийцы. Вы явно не хотите, чтобы убийцей Оказался кто-то из присутствующих здесь. Впрочем, так же, как и я. Ведь и я, в свою очередь, делал пожертвования Комитету по защите гражданских прав. Арчи, сколько всего? По пятьдесят долларов в год в течение последних семи лет. Я покосился на мисс Тайгер проверить, впечатлила ли ее названная сумма. Похоже, нет. Вечерний телефонный звонок является крайне важным моментом. Если мисс Брук действительно звонила, мне необходимо выяснить, кто мог об этом узнать. Мистер Остер. Как я уже говорил, если у вас имеются возражения, можете не молчать. У вас есть возражения? Нет, ответил адвокат. По-моему, это несущественно, но Но ведь и не в зале сюда. Возможно, и несущественно. Но только возможно. Мистер Хенчи, мне повторить свой вопрос? Нет. Я отвечу лично за себя. Итак, я находился в кабинете вплоть до окончания совещания. А вот я нет. Касфейсон сидел ко мне в профиль, свет отблескивал в от латье его чёрных щёк. У меня была назначена встреча. Я ушёл с совещания без четверти 6. Вы входили в кабинет мистера Уиппла. Нет. Хочу сказать, я сомневаюсь, что Данбар Уиппл убил Сьюзен тем более полицейской дубинкой. Однако, если он это сделал, надеюсь, его посадят на электрический стул. Кто бы ни был убийца Сьюзен Брук, находится он среди нас или нет, надеюсь, он получит по заслугам. Я тоже. Мы все на это надеемся. Юинку стремил острый взгляд, своих карих глаз на Вулфа. «Если Остер не возражает, то я и подавно...» «Я выходил из кабинета на пару минут в туалет, уже после половины шестого». «Точно не скажу. Я не входил в кабинет Уипла и ничего не знаю о том телефонном звонке или записке». «Тогда больше не буду доставать вас расспросами. Мистер Остер, если не возражаете...» «Скажите, вы присутствовали на совещании?» «Да, как и мистер Хенчи, я никуда не отлучался. О телефонном звонке я узнал от мисс Джордан лишь на следующее утро». «Мисс Калман, вы входили в кабинет мистера Уиппла в означенный период времени?» «Меня в тот день не было». Она поставила стакан на столик между своим креслом и креслом Мот Джордан. «Я обычно не сидела на рабочем месте». и большую часть дня, как правило, проводила за пределами офиса. В том числе и в тот день. Все в прошедшем времени. Хотя Остер сказал, что она пока остается. Возможно, это и несущественно. Вы были с мисс Брук в тот день? Нет. Я встречалась с кое с кем в Бруклине. А у Сьюзен на пять часов была назначена встреча со студентами Нью-Йоркского университета. Когда вы в последний раз видели её? Все утром в офисе. Мы обе приходили в офис, чтобы составить план работы на день. А по понедельникам обязательно. Ну, мне кажется, я должна вам сказать. Она исчезла. Да. Ну, я уже рассказала об этом полиции. Я часто звонила Сьюзен по вечерам, чтобы отчитаться или задать вопросы. Сто утра она сказала мне, что я смогу позвонить ей вечером по цводскому номеру телефона. И я набрала этот номер около половины 9. Ну, может, чуть позже. Но мне никто не ответил. Вы имеете в виду номер телефона квартиры на 128 улице? Да. Полиции, скорее всего, решили, что она ещё не вернулась, проборчал Ву. А я полагаю, она уже была мертва. — Следовательно, вы не знали о звонке мисс Брук в офис в четверть шестого. — Нет. — А вы, мисс Тайгер... К своему огромному облегчению я получил возможность, не скрываясь, смотреть на нее. Мне еще не доводилось видеть столь приятные для глаза комплектации. И благодаря хорошему зрению... Мне удалось обнаружить, что ее длинные ресницы были натуральными. Я видела записку у него на столе, когда забирала письма на подписи. Прознесла она хорошо поставленным грудным голосом. Вулф окинул ее тем же взглядом, каким до того смотрел на Мод Джордан. Ведь он как-никак мужчина. «Однако», — хмыкнул он, — Тогда, может быть, вы скажете мне, где провели следующие 3 часа. Она не стала возражать. Я была в офисе до половины седьмого, разбирала подписанные и уплылым письма. Потом перекусила в ресторане, а затем вернулась домой и готовилась к занятиям. Готовилась к занятиям по экономике. Я собираюсь стать экономистом. А знаете, где я живу? Нет. И где? В том же самом доме на 128 улице. У меня комната на четвёртом этаже. Когда Сиузен Брук захотела снять квартиру в Гарлеме, она спросила, нет ли у меня такой на примете. А квартира на третьем этаже случайно оказалась свободной. Если бы я знала. Да. Нет. Это я так. В тот вечер Мы были одна в своей комнате. Да, начиная с 8 вечера. Поначалу полицейские даже решили, что это я убила Сьюзен. Хотя я никого не убивала. Я не выходила из своей комнаты даже после прибытия полиции. Они собирались вести меня на допрос, а я сказала, что для этого им придётся меня арестовать. И они отстали. Я свои гражданские права знаю. На следующий день я поехала в офис окружного прокурора. «Могу я кое о чем вас спросить? Я уже спрашивал у мистера Остера, но сомневаюсь, что он знает. Поэтому хочу спросить у вас. Если женщина утверждает, что совершила убийство, можно ли привлечь ее к суду лишь на основании сказанных ею слов? Ведь при этом должны быть какие-то улики. Я права?» «Да. Тогда я стану свидетельницей и скажу, что убила ее». Мистер Остер говорит, что меня подвергнут перекрестному допросу и дискредитируют. Но я не верю. Я смогу ответить на любой вопрос, который мне зададут. Тогда его не осудят, а меня просто не смогут. Ведь так? Вулф крепко сжал губы. Сделал глубокий вдох. Кенчи с Остером попытались что-то сказать. Однако Вулф, не обращая на них внимания, сделал еще один глубокий вдох. Вулф. Мам, вы должны служить и честного ответа. Вы или серый голова в юбке, или дурочка. Если вы убили мисс Брук, вам грозят большие неприятности. А если вы её не убивали, то рискуете стать посмешищем. Если вы действительно её убили, советую никому ничего не говорить. слуби на мне. Если же нет, то помогите мне найти человека, который это сделал. Мужчину или женщину. Я не убивала её. Тогда не делайте глупостей. Скажите, присловутая квартира на третьем этаже находится прямо под вашей комнатой. Нет. Квартира в задней части дома, а моя комната в передней. Вы слышали какие-нибудь необычные звуки тем вечером между 8 и 9 часами? Нет. Первые необычные звуки я услышала, когда приехала полиция. Полагаю, мистер Уайл знал, что вы живёте в том же доме, этажом выше. Он сообщил мне Что оставался в квартире до приезда полиции более получаса после того, как обнаружил тело. Принято считать, что в трудные жизненные моменты у человека возникает непреодолимое желание посоветоваться с хорошим знакомым, с другом, который находится совсем близко. Но ведь он этого не сделал. Нет. И я рада, что он этого не сделал. А почему вы так рады? Потому что я знаю... Я непременно спустилась бы в ту квартиру и оставила бы свои отпечатки на дубинке. Фу! Думаете, он бы вам позволил? Он ни о чем не узнал бы. Он остался бы в моей комнате. М-м-м. Тогда я не меньше вашего рад, что он не поднялся к вам. Это дело и без того достаточно запутанное. Арчи, стаканы уже пустые. Пока я шёл к бару за бутылкой пива, кто-то из собравшихся сделал замечание, которое здесь можно опустить, а мисс Калман встала с места, чтобы помочь. Все согласились выпить ещё, кроме мисс Тайгер. Её стакан оставался на 2/3 полным, поскольку лёд растаял, но она больше ничего не хотела, даже льда. К тому времени, как мы обслужили присутствующих, Хенч уже успел разделаться с бурбоном. Я поставил бутылку на столик между ним и остром, и Хенч, осушив стакан, налил себе еще, несмотря на то, что двенадцатилетний Биг Сэнди явно заслуживал более почтительного к себе отношения. Что до меня, я сходил на кухню за стаканом молока. Желая быть лояльным по отношению к мисс Тайгер, я сказал бы, что она не хотела того, чего не хотел и меня. Однако правда состояла в том, что с тех пор, как однажды я здорово плащал, пропустив 4 مارتини за компанию, я решил ограничиться во время работы одной порцией алкоголя. Когда я вернулся в кабинет с молоком, Остер уже что-то говорил. Да, я не возражал, но это было несущественно. Не понимаю, какое значение имеет то обстоятельство, кто конкретно знал о телефонном звонке или записке. Допустим, я видел записку на письменном столе Уипла. А следовательно, знал, что он не появится на той квартире раньше 9 часов, и что Сьюзен там тоже не появится. Поэтому не имело никакого смысла идти туда в 8 вечера, чтобы повидаться со Сьюзен или убить её до появления Уипла. Вот потому-то я считаю это несущественным. Оставил бокал в уфкивнул. Если бы всё было так просто. Но это не так. Ключевым моментом является то, что Вы видели записку и знали наверняка, что Уиппл не появится до девяти часов. За два часа между шестью и восемью вечера вам стало известно, неважно как, тут есть масса возможностей, что у мисс Брук изменились планы, и она вернется раньше, чем рассчитывала. Вы могли даже столкнуться с ней, но... Специально или случайно, и под каким-нибудь предлогом отправиться вместе с ней на квартиру. Не исключено. Остер поджал губы, обдумывая идею, и выпятил подбородок. Я даже подумал, что он решил взять ситуацию под контроль. Однако он ограничился тем, что сказал. И так вы решили проигнорировать тот факт, что о записке мог знать кто-то еще, кроме мисс Тайгер? «Нет, я приберегаю сей факт на потом». но если желаете обсудить это сейчас...» Вулф устремил взгляд направо. «Он, безусловно, имеет в виду вас, мисс Джордан. Вы ушли с работы в пять тридцать. Чем вы занимались следующие три часа?» Мисс Джордан сердит и сверкнула глазами, чего я от нее явно не ожидал. «Ну уж точно не убийствами!» — отрезала она. «Хорошо». надеюсь, так же, как и другими злодеяниями. Вы наверняка обо всем сообщили полиции, тогда почему бы не поделиться со мной? Мисс Тайгер, например, поделилась. О, я вам все скажу. То, что говорила им. По дороге домой я останавливалась в трех местах, чтобы кое-что купить. Книгу, чулки, крем, хлеб и пикули. После чего вернулась домой, приготовила ужин, поела и почитала перед сном новую книгу. Что за книга? Группа Мери Маккарти. Вуф поморщился. Он прочёл две главы и выкинул книгу. А где вы живёте? У меня маленькая квартирка на 47-й улице, неподалёку от Лексингтон-авеню. Я одна как перст. По крайней мере, вы это понимаете. А вот многие нет. Теперь мы перейдём к одному деликатному вопросу, который мы ещё не рассматривали. Квы относитесь к браку между афроамериканцем и белой женщиной. И снова сердитое сверкание глаз. Это вас не касается. Да. Это не касается меня лично. Но в высшей степени интересует меня как человека, которому мистер Уайл поручил найти убийцу Сьюзен Брок. Если у вас имеется причина не отвечать, я Нет, у меня никакой особой причины. Это вообще неуместно. Всем в КЗГП известно, что я думаю по этому поводу, да и остальным тоже. Каждый имеет право вступать в брак с тем, с кем он хочет. Священное право любого человека. Жениться на женщине по своему вкусу или выходить замуж за мужчину по своему вкусу право, данное нам Господом. Выходит, вам не прите ли отношения между мистером Уиплом и мисс Брок. Это меня не касалось. А кроме того, я думала, если она выйдет за него замуж, что все её деньги пойдут на благое дело. Что будет замечательно. Мы все так думали, заметил Кас Фейсон. Или почти все. Только не я, заявил Адам Юинг. Я исключение. С точки зрения связи с общественностью это было бы неразумно, в чём я не сомневался. Я не боюсь, честно признаться в том, что думаю. Я открыто заявлял об этом и перед большей аудиторией. Иногда смешанный Все эти деньги лежат в основе того, что прямо противоположно гражданским правам. Впрочем, как и всему остальному. Межрасовый брак всё равно что красная тряпка для быка. Он взмахнул рукой. Но я не стал бы убивать женщину, чтобы положить этому конец. Я не убийца. Пусть убийствами занимаются наши противники. Я тоже. Исключение, заявила Бет Тайгер. лично я не находил их союз таким уж замечательным. Так вы согласны с мистером Юингом? Дело не в этом. Я лишь сказал, что не находил их союз таким уж замечательным. Вот и всё. Мистер Калман, Рэй Калман молча покачал головой. Как прикажете вас понимать? Вы тоже не одобряете. Нет. Просто Я сказала Сьюзан то, что должна была сказать. Она единственная, кому я имела право так говорить. И вот она мертва. Впрочем, полиции не удалось вытянуть это из меня. Ну, а вам и подавно. Но в таком случае не стану и пытаться. Мистер Хенчи... Он прочистил горло. Если бы я выпил столько бурбона, сколько он... Мне пришлось бы прочищать горло не один, а, по крайней мере, два раза. В целом, я одобрял их намерения. Брак — вещь очень личная. Но в том, что касается интересов нашей организации, мое мнение совпадало с мнением мистера Фессона. Я считал, что плюсов будет больше, чем минусов. В моем положении я должен оставаться реалистом. Мисс Брук была весьма состоятельной женщиной. Он снова потянулся за стаканом. — А вы, мистер Остер... — адвокат наклонил голову. — Вулф, вот я сижу тут и слушаю вас. А ведь я предоставил вам полную свободу действий. Но, спрашивая меня, как я отношусь к браку между негром и белой женщиной, Вы слишком глубоко копаете. Я пришлю вам экземпляр журнала со статьёй, которую написал 4 года назад. Все цивилизации на Земле результат скрещивания различных рас. Выходит, природа это одобряет. А значит, и я тоже. Кто я такой, чтобы осуждать природу? А у вас случайно не было особого отношения к данному конкретному случаю? Естественно, нет. Вуф налил себе пиво и поставив пустую бутылку на стол, снова обвёл глазами собравшихся слева направо. Я знаю ещё много из того, что здесь говорила, возможно, был пустой тратой времени. Надеюсь, что так. Поскольку в отличие от мисс Джордан, Я не стал бы столь категорично отметать догадку, что телефонный звонок был сделан не мисс Брук. Мне идея нравится, поскольку она открывает широкие возможности. Взгляд Вулфа остановился на личном помощнике бармена. — Мисс Калман, вы говорили, у мисс Брук в тот день была назначена встреча. — На пять часов. Вы в курсе? где я там проходила в Нью-Йоркском университете. Правда, я не знаю, в каком именно корпусе или аудитории. А вы можете выяснить, да, без проблем. И имена людей, которые там были. Одно имя я могу назвать прямо сейчас Билл Магнус, Уильям Магнус. В офисе есть его адрес и номер телефона. Он сможет дать вам имена других участников встречи. Мы виделись с ним на прошлой неделе. Многие хотели повидаться со мной после того, как Сьюзен. Итак, встреча состоялась, и мисс Брук на ней присутствовала. Да? Вы разрешите мистеру Гудвину завтра утром вам позвонить и взять адрес мистера Магнуса? Лучше я сам позвоню. Я не знаю, когда появлюсь в офисе. А вы точно позвоните? «Ну да, конечно». «Я разговаривал с Магнусом», — вмешался в разговор Остер. «Впрочем, и полиция тоже. Вы в любом случае не узнаете ничего существенного». Вулф приканчивал уже третью бутылку пива. Похоже, у него сегодня самая настоящая пивная вечеринка. Три бутылки вместо обычных одной или двух. Он поставил бокал на стол... Я облизал губы. Всегда имеется шанс получить какую-нибудь зацепку. А мистер Гудвин у нас специалист по зацепкам. Насчёт вас я пока ничего сказать не могу. Но полиция, в отличие от меня, наверняка удовлетворилась тем фактом, что мисс Брук сделала тот звонок. «Если имеются какие-либо...» — зазвонил телефон. Я снял трубку. «Резиденция Нира Вулфа. Арчи — это Сол. У меня кое-что для вас есть. Аппетитный кусок». «Что ж, весьма кстати. У нас гости. Оставайся на линии». «Конечно». Я нажал на кнопку телефона, затем обошел кругом все кресла, оказавшись всего в восьми дюймах от плеча мисс Тайгер, и удалился на кухню, где снял трубку телефона на столе, за которым обычно завтракаю. Гудвина аппарата. Хм, ты говоришь, что этошка клетина троклив. А вот и нет. Я ведь не заикаюсь. Ну. Это обошлось в 20 баксов. У некоторых служащих гаража мания величия. В семье Брук два автомобиля. Два херона. Седан и универсал. Мистер Брук пользуется универсалом. Каждый день ездит на нём в свою лабораторию в Бруклине. В понедельник, 2 марта, он поставил автомобиль в гараже около полуночи. Миссис Брук в тот день брала седан где-то между 7 и 8 вечера. По мнению служителе примерно в 1/4 8 и поставила машину обратно через час-полтора спустя. Сол, я тебя обожаю, но только не за покерным столом. Как думаешь, служитель ей скажет? Нет. Он будет отрицать сам факт разговора со мной. Пришлось поклясться, что я не выдам его, и мне просто нужна информация. Понятно? Угу. Он случайно не мог всё выдумать, чтобы отработать твою двадцатку? За кого ты меня держишь? Ладно, беру назад свои слова. Ты, конечно, узнал цвет седана и регистрационный номер. А как миссис Брук была одета? Он не заметил. В разговоре с солом не стоило задавать глупых вопросов, например, Поехала и приехала ли она в одиночестве. Хорошо, согласился я. Ведь может она никого и не убивала, тем не менее, она трёклятая врунья. Вот уж заканчивается обещание продолжительностью в три бутылки пива со смешанной аудиторией. Среди них шоколадная девушка, золотистая шоколадная, с которой тебе лучше не встречаться, если не хочешь потерять покой. Моюсь показаться невежливым, но мне пора возвращаться. Ты сейчас где? В телефонной будке на углу 64-й улицы и Лексингтон Авеню. И где тебя можно будет найти? Дома, в постели. Сейчас почти полночь. Если мы не позвоним тебе сегодня, то утром обязательно. Не уходи далеко, хорошо? Сола обещал так и сделать. Я положил трубку и минуту сидел, тупо уставившись на телефонный аппарат. Вулф терпеть не может подобных вещей. Впрочем, я и сам от себя не в восторге. Пытаться найти кого-то, кто видел автомобиль миссис Брук в тот вечер в Гарлеме, а работа для целой армии оперативников. А попытка припереть миссис Брук к стенке, не называя источника информации, пустая трата времени и сил. Итак, я встал, произнес вслух слово «не для печати». И, выйдя в прихожую, обнаружил, что вечеринка закончилась. Двое направлялись к выходу, остальные уже высыпали из кабинета. Все, кроме Пола Уипла, задержавшегося переговорить с Вулфом. Я помог посетителям одеться, выбрав для начала пальто Мод Джордан и тем самым дав возможность кому-то еще поухаживать за мисс Тайгер. Не хотелось создавать ложного впечатления, будто я у нее на побегушках. Наконец из кабинета вышел Миттер. Ол Уиппл, я уже держал на готове его пальто. Он ушел последним. Когда я вернулся в кабинет, то застал Вулфа за чтением священника и хористки, что было в порядке вещей. Он всегда составлял мне компанию, пока я наводил порядок в кабинете после нашествия посетителей. «Предоставить мне в одиночестве разгребать весь этот бардак» Означало не свести меня до уровня прислуги, что для Вулфа было недопустимо. При моём появлении он сразу же встряпенался. В его глазах я прочёл: не мой вопрос. Звонил Сол, кивнул я. По месяцу Брук, девичья память. В понедельник, 2 марта, примерно в 19:45, она взяла из гаража автомобиль и поставил его на место лишь час спустя или даже позже. Сол отдал 20 баксов служащему гаража. и обещал не раскрывать источника информации с мести с брук никого не было чтоб ей пусто было рявкнул вольф да сэр я сказал солу что мы позвоним сегодня чуть позже или завтра утром инструкции будут пора ложиться спать пригласи солу на завтра в 11 если мискалман не позвонит до 10 утра звони ей сам. Хорошо. Вы хотите видеть Магнуша? Нет. С ним встретишься ты. Это означало, что Вулф брал на себя лишь сложные случаи. Он снова поднял книгу, я начал собирать стаканы. Стакан Мистегер так и остался полным на 2/3. Пить как она? Значит, впустую и переводить хороший джин тем более фолэнсби